Теперь она не поверит ни одному моему слову. Она никогда вам не доверяла. Под гипнозом призналась, что с самого начала заподозрила в вас врача, моего ассистента. Я припомнил ее сравнение со жмурками. Тебя кружат завязанными глазами. И не зря заподозрила. Вы же просили меня помощи. Торжествующий воздел палец. «Именно!» Казалось, он поощрял сметливого ординатора и точно королева в сказке Льюиса Кэрролла в упор не видел моего замешательства. «А следовательно, теперь вы должны завоевать ее доверие. Соглашайтесь с любым наветом в мой адрес. Разоблачайте меня как обманщика. Но будьте настороже, она может заманить вас в ловушку. Осаживайте ее, если она зайдет слишком далеко. Не забывайте, что личность ее расщеплена на несколько частей». одна из которых сохраняет способность к разумным суждениям и не раз обводила вокруг пальца тех врачей, кто лечит манию методом доведения до абсурда. Вы обязательно услышите, что я ее всюду преследую. Она попытается переманить вас на свою сторону, сделать союзником в борьбе против меня. Я еле сдерживался, чтобы не прикусить губу. Но раз доказано, что она никакая не лилия, это уже пройденный этап». «Теперь я миллионер-сумасброд, а не с сестрой начинающей актрисой, которых я залучил в свои владения. Она, конечно, изобретет какой-нибудь несусветный предлог. С целями, которые, как она, видимо, попробует вас убедить, весьма далеки от благих. Скажем, ради преступных плотских утех. Вы потребуете улик, доказательств». Махнул рукой, словно моя задача уже не нуждалась в подробных разъяснениях. «А если она повторит прошлогоднюю уловку?» Попросит меня вызволить ее отсюда. Быстрый повелительный взгляд. Вы должны немедленно сообщить об этом мне. Навряд ли она отважится. Мидфорд преподал ей хороший урок. И помните, с какой бы очевидностью она не демонстрировала вам свое доверие, оно притворно. Ну и естественно, стойте на том, что ни словом не намекнули мне, что именно произошло между вами две недели назад. Я улыбнулся. А, естественно. Вы, конечно, понимаете, куда я клоню. Бедняжка должна осознавать свои истинные проблемы по мере того, как перед ней раскрывается вся искусственная ситуация, которую мы здесь совместными силами создали. В тот самый миг, когда она замрет и скажет: "Это нереальность", тут все перевернуто с ног на голову. В тот самый миг она сделает первый шаг к выздоровлению. Велики ли шансы на это? Невелики. но не равны нулю, особенно если вы правильно сыграете свою роль. Да, она вам не доверяет, но вы ей симпатичны. Буду стараться изо всех сил. Благодарю. Я очень надеюсь на вас, Николас. Протянул руку. Я рад, что вы вернулись. И каждый из нас пошел своей дорогой, но я вскоре обернулся, чтобы посмотреть, куда он направляется. Несомненно, на пляж, к Муце. Не похоже было, что он прогуливался для поддержания тонуса. Скорее вел себя как человек, спешащий с кем-то встретиться, что-то устроить. Я вновь потерял ориентировку. По пути сюда, после долгих и бесплодных размышлений, я решил, что ни ему, ни жили доверять не стоит. Но теперь поклялся, что глаз с нее не спущу. Старик кумекает в психиатрии, владеет техникой гипноза. «Все это доказано на практике, а ее рассказни о себе не подтверждаются сколько-нибудь весомыми фактами. Возрастала и вероятность того, что они сговорились и сообща водят меня за нос. В этом случае она такая же Жюли Холмс, как Лилия Монгомери». Я выбрался из леса и пересек гравийную площадку, не встретив ни души. Взлетел по ступеням и, крадучись, вышел на крупную плитку центральной колоннады. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Она стояла в одном из проемов, лицом к морю, на рубеже солнца и тени. И одета была, я мог это предвидеть, но все-таки опешил. На современный манер: темно-синяя блузка с короткими рукавами, белые пляжные брюки с красным ремешком, басая, волосы распущены. Такие девушки часто красуются на террасах фешенебельных средиземноморских гостиниц. Тут же выяснилось, что в обычном костюме она столь же привлекательна, как и в маскарадном. Воздействие ее женских черб без реквизита ничуть не ослабло. Она обернулась мне навстречу и в пространстве между нами повисло неловкое, подозрительное молчание. Она, кажется, слегка удивилась, точно уже подумала, что я не появлюсь, а теперь обрадовалась, но сразу взяла себя в руки. Похоже, перемена костюма вселила в нее некоторую неуверенность, и она ждала, как я отреагирую на ее новый облик. словно женщина, примеряющая платье в присутствии мужчины, которому предстоит за это платье заплатить. Она пустила глаза. Я со своей стороны никак не мог избавиться от образа Алисон и всего, что случилось на парнассе. Трепет измены, мимолетное раскаяние. Мы застыли в двадцатифутах друг от друга. Затем она снова взглянула на меня, стоявшего как столб с походной сумкой в руке. С ней произошла еще одна перемена. «Слабый загар окрасил кожу медовым оттенком. Я призвал на помощь свои познания в психологии, психиатрии. Тщетно». «Она вам к лицу», — сказал я. «Современная одежда». Но она выглядела растерянной, будто за прошедшие дни ее одолели бесчисленные сомнения. «Вы с ним виделись?»